Я подошел и негромко сказал, «Машенька, не бойся, это я». Она уронила руки, встала, низко поклонилась. «Здравствуйте, сударь. Нет, я не боюсь. Чего же мне бояться теперь?» Это в младости глупа была, всего боялась. Темнозрачный бес смущал. «Сядь, пожалуйста», — сказал я. «Никак нет», — ответила она. «Я постаюсь. Я положил руку на ее костлявое плечико с большой ключицей, заставил ее сесть и сел с ней рядом».